Я же предупреждал, что буду слушать. А я предупреждал, что не хочу, чтобы ты читал мои мысли. Верно, — нехотя признал он. Но как же узнать, что ты действительно думаешь? Просто некоторые вещи мне не нравятся. Да что ты, — съязвила я, — сейчас это уже не важно. А что важно, — поинтересовался я. Вот бы пододвинуться к нему поближе. Но я постоянно себя одергивала, вспоминая, что нахожусь в переполненной столовой, где за мной следят десятки любопытных глаз.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 Ладно, вздохнул я. Ты ведь не нарочно. Так ты ответишь на мой вопрос? Да, прошептал я. Да ответишь или да ты действительно так думаешь? Да, я действительно так думаю. Я изучала пластиковую поверхность стола. Мы замолчали. Заговаривать первый не хотелось, а не смотреть на него стоило огромных трудов. Это не так. Мягко сказал он, и, подняв глаза, я с удивлением заметила, что выражение его лица смягчилось. «Откуда ты знаешь?» Прошептала я, чувствуя, что сердце вот-вот вырвется из груди. «Как же мне хотелось ему верить!» «Почему ты мне не веришь?» Желтые тигриные глаза заглядывали в душу, словно пытаясь прочитать ответ прямо там. «Но почему мне так трудно собраться с мыслями? Как мучительно трудно подобрать нужные слова!» Я видела, что его сильно раздражает мое молчание. «Дай мне подумать», — твердо сказала я. Эдвард понял, что я собираюсь ответить, и его лицо просветлело. Я задумчиво сложила ладони веером, и прежде чем заговорить долго, сгибала и разгибала пальцы. «За исключением очевидного, знаешь, иногда...» Я запнулась, точно сказать не могу, ведь я не умею читать чужие мысли... «Так вот, иногда мне кажется, что ты пытаешься от меня избавиться. Вот в такую словесную форму я смогла облечь боль, которую он мне иногда причинял». «Очень проницательно!» — прошептал Эдвард. «Значит, я не ошиблась. Все правильно. Боже, ну почему мне так больно?» «Но именно в этом ты заблуждаешься. Тигриные глаза сузились». А что ж ты считаешь очевидным? Посмотри на меня. Потребовал я, будто он и так на меня не смотрел. Во мне нет ничего примечательного, кроме феноменальной неловкости и поразительной способности попадать в переделки. И посмотри на себя. Ни за что не поверю, что он не понимает, как хорош с собой. На секунду Эдвард нахмурился, потом кивнул. Знаешь, у тебя неверное представление о самой себе. Зациклилась на собственных недостатках. «Неужели не помнишь, какой фурор ты произвела в самый первый день?» — мрачно усмехнулся он. «Не может быть! В полной растерянности пробормотала я. А уж заурядной тебя точно не назовешь, можешь мне поверить. Как ни странно, смущение оказалось гораздо сильнее радости, которую доставили его слова. Зато я не пытаюсь от тебя избавиться. Неужели не понимаешь, что это только подтверждает твою исключительность? Эдвард покачал головой, будто в чем-то себя убеждая. «Ради твоей безопасности я готов на все». Выражение его лица в очередной раз изменилось, и я увидела лукавую улыбку. «К сожалению, сохранение и поддержание твоей безопасности требует моего постоянного присутствия», — ухмыльнулся он. «Сегодня еще никто не пытался меня убить. Напомнила я, благодарная за то, что разговор принял такой оборот, а расставание больше говорить не хотелось. Если нечто подобное случится, придется придумать какую-то опасность, чтобы удержать его возле себя. Нет, об этом еще рано беспокоиться. Тем более, что Эдвард так пристально на меня смотрит, хорошо хоть не знает, что я задумала». «Пока что», — сухо заметил он. «Пока что», — согласилась я. «Зачем спорить? Пусть считает, что опасности поджидают меня на каждом шагу». «У меня еще один вопрос. Теперь его лицо было непроницаемо спокойным». выкладывай. Тебе действительно нужно в Сиэтл? Или это просто отговорка для поклонников? Я скорчила рожицу. Знаешь, я ведь еще не простила тебе Тайлера, — вспомнил я. — Это по твоей вине он решил, что может пригласить меня на выпускной? — Кстати, мне нужно еще разобраться с Кроули. Ну, Тайлер и без меня нашел бы способ тебя пригласить. Просто очень хотелось увидеть его лицо, — негромко захихикал Каллен. — Если бы смех не звучал так заразительно, я бы точно разозлилась. А мне бы ты тоже отказала? Наверное, нет, честно призналась я, хотя до танца все равно не дошло бы. Пришлось бы симулировать какую-нибудь болезнь или потянуть лодыжку. Зачем? — искренне удивился Эдвард. Если бы ты хоть раз увидел меня в спортзале, то наверняка бы понял, — грустно вздохнул я. Хочешь сказать, что не можешь пройти и трех шагов, чтобы не споткнуться и не упасть? «Именно». «Ну, это не проблема», — уверенно заявил Эдвард. «В танцах главное — хороший партнер». Я собиралась возразить, но он и рта не дал мне раскрыть. «Ты так и не ответила. Тебе действительно нужно в Сиэтл? Или мы можем заняться чем-нибудь другим?» «Если он говорит «мы», то я готова на что угодно». «Принимаются любые предложения, только что такое?» Насторожился он, словно ожидая каверзного вопроса. Только давай поедем на моем пикапе. Это еще зачем? Когда я сообщила Чарли, что собираюсь в Сиэтл, он поинтересовался, с кем я еду. В то время попутчика у меня не было, и я так ему и сказала. Если бы он спросил снова, я бы не стала ничего сочинять. Но он не спросит. А если пикап останется у дома, возникнут ненужные вопросы. Это главная причина. А еще потому, что ты водишь слишком быстро. Эдвард закатил глаза. — Единственное, что тебя во мне пугает, — это скорость, с которой я езжу. Он раздраженно покачал головой. — Итак, поедем на моем пикапе? — Сколько раз ты попадала в аварию? — По своей вине, — уточнил я. — Вот тебе и ответ. — Главная причина — Чарли, — напомнил я. — Почему бы тебе не сказать отцу, что собираешься провести день со мной? В вопросе таился скрытый подтекст, и золотистые глаза смотрели серьезно.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 В самом деле, какое? Пришлось взять еще пиццы. И любимый сезон Эммета — как раз ранняя весна. Гризли только отходит от спячки и гораздо злее, чем летом, — усмехнулся Эдвард, словно вспоминая старую шутку. — Естественно! Что может быть лучше разъяренного гризли? — кивнул я. — Он затрясся от смеха. Скажи честно, что ты об этом думаешь? — Пытаюсь представить, как все это происходит, но не могу, — призналась я.